никоим образом не могла иметь к этому отношения. Во-первых, у нее нет физических сил, и она обладает ментальностью женщины, которая подвергается насилию. В противном случае она бы давным-давно засадила его. Я думаю не о Мэри Дитон. Бросив на него взгляд, Джина щелкнул крышкой телефона и набрал номер офиса. Они сидели в полной тишине рядом с домом Айрис, дожидаясь ответного звонка Макларена. Ждать пришлось недолго. Джина послушал несколько минут, время от времени кивая, но не тратя времени на записи. «Спасибо, Джонни», — наконец сказал он. «Следуй дальше, куда бы это ни привело». Отключившись, он посмотрел на Могоцца. За два вечера до убийства ее мужа Мэри Дитон со сломанным носом доставили в приемный покой больницы округа Хеннепин. Там ее видели в первый раз. И вызовов по 911 нет. Так что Макларен взъерошил волосы и начал обзванивать другие приемные покои. В каждом она бывала по разу. Он насчитал пять случаев и позвонил нам, но продолжает проверять. — Ты знаешь, сколько у нас больниц в городе? И обнаружилось кое-что интересное. Угадай, кто каждый раз доставлял ее? — Ее муж, Том Медитон. Сигару ты не получишь, его напарник Тоби Майерсон. Вот сукин сын. Этот гад должен был знать, что происходит. И не только он. Магоца повернулся и в упор посмотрел на партнера. Что бы ты сделал, будь она твоей дочерью, Джина, если бы это была Хелен? Джина не ответил. К тому времени, когда Магоца и Джина наконец вылезли из машины и направились к крыльцу Айрис, туманное, затянутое снеговыми облаками небо, заолела первыми лучами рассвета. Айрис и Сэмпсон смотрели на них из окна кухни, скорее всего удивляясь, какого черта они так долго сидят в машине. Когда Айрис, открыв дверь, пригласила их заходить, запах домашнего супа едва не шип детективов с ног. Джина застенчиво улыбнулся, когда его желудок прореагировал слишком громко, и все это услышали. Простите. Садитесь. Айрис извлекла две чистые тарелки из шкафчика над плитой. На Магоце тоже плохо подействовало отсутствие завтрака, хотя не так громко, как у Джины. Мы ценим вашу заботу, шериф, но у нас действительно нет времени. Куда вы направляетесь? В Битерут. Это ваша юрисдикция, и поэтому мы хотели, чтобы вы отправились с нами. Отлично. Она всунула им в руки ложки. В таком случае черпайте прямо из кастрюли, а мы одеваемся. А то у вас такой вид, словно вы готовы потерять сознание. Решимость Джина ослабла, стоило ему взять ложку, и он уже направился к плите, как голос Моготси остановил его. «У нас нет времени даже для этого. Мы должны успеть вернуться прежде, чем Билл и Элис Орнер уедут». Айрис слегка нахмурилась, когда Магоцы упомянул эти имена. «Родственники, которые направлялись к лавуре?» Сэмпсон уже было взялся за свою куртку, но позволил ей упасть на стул. «Расслабьтесь. Наши сотрудники только что звонили оттуда. Местный врач дал Лауре успокоительное, когда она возбудилась, а у орнера посидят с ней, пока она не придет в себя. У вас есть время съесть по тарелке супа, и надо быть просто сумасшедшим, чтобы отказаться от него». Джина со счастливым видом уже стоял у плиты, орудуя поварешкой. Айрис стояла у дверей, на ней был один ботинок, а другой она держала в руках. Их фамилия Уорнер? Верно, Билл и Элис. Это тесть и теща Копа, которого мы нашли в снеговике в Миннеаполисе, Томми Дитона. И мы выяснили, что он долгое время избивал свою жену. — Господи! — покачал головой Сэмпсон. — Это плохо. Это возвращает нас к Биттеруту. Можете мне не рассказывать. Каждый раз, когда мы пытаемся отойти от этого места, нас решительно возвращают обратно. Я начинаю чувствовать, что у меня резинка на щиколотке, другой конец которой находится в округе Дандас. Джина поставил перед Моготса тарелку супа и принялся вычерпывать свою. Конечно, есть немного времени, но Моготса в таких ситуациях ничего не оставляет на волю случая и может каждую минуту вытащить его за дверь. Арис медленно натянула второй ботинок, и Магоцы понимал, что с ней сейчас делается. В те дни, когда он считал, что пробежки в самом деле имеют смысл,